Глава десятая. Слава. Мирский ехидный голос вклинивается в мою вселенную, где всё сейчас идеально, и заставляет отпрянуть от Тимура и обернуться через плечо. Чтобы заметить недалеко от входа в кинотеатр вальяжного Ефима Абашина, с повисшими на нём с двух сторон кралями, высокими, длинноногими, сгромоздившимися на ужасно неудобные жуткие шпильки и вырядившимися в экстремально короткие платья совсем не по погоде как будто совсем не бояться подхватить воспаление лёгких и слечь с простудой. Я критично оцениваю это блестящее великолепие, не поставив неудовлетворительно по своей шкале, уныло вздыхая, выпуская в воздух облачко пара. Делаю шаг вперёд, возвращаясь в надёжное объятие Громова и прячу лицо у него на груди. Пьюсь об заклад, уже завтра золотой мальчик разнесёт по потоку сплетни, приправив их выдуманными пикантными подробностями. А я совсем не хочу превращать свою личную жизнь в достояние общественности. Эх. А ты несуй свой нос, куда не просят Абашин. Целее будешь. Обманчиво безразлично бросает Громов, крепче прижимая меня к себе и не оставляя сомнений в природе наших отношений. А я чувствую, как напрягаются мышцы его пресса под моими пальцами. И что ты мне сделаешь, интеллигент? Интеллигент. Уверенный в своём превосходстве Ефим гадко смеётся, ковыряя носком дорогих туфель небольшой сугроб, а мне очень хочется поправить корону у него на голове. Желательно лопатой. Например, солью Игнатьевой, что это вы со слонским взломали компанию на кафедре. Или поделюсь по-новым, кто разбил аквариум с его любимыми рыбками и куда делись его кубинские сиганы. А может, позвоню в администрацию — не сообщу, что сын Абашин употребляет запрещенные вещества. Тимур иронично вскидывает бровь, расслабленно водя ладонью вдоль моего позвоночника, пока я наблюдаю за тем, как медленно, но верно с лица Ефима сползает самодовольство, сменяясь злостью, раздражением и... Испугом? Ты не посмеешь! Растерянно блеет троечник, растерявший весь свой лоск и представший посмешищем перед своими спутницами и мне его совсем, вот ни капельки, не жаль. Ты не лезешь в мои дела, я не лезу в твои. Идёт?» Пожимает плечами Грумов, лишив оппонента выбора, и утягивает меня за собой подальше и от застывших каменными изваяниями фигур, и от затеявших игру снежки детей, высыпавших из здания, и от их мамаш, собравшихся в кучку и бурно обсуждающих последние тренды в воспитании этих самых чад. Поставив за спиной поверженного Абашина и растаявшие как дым проблемы, мы неторопливо бредём по заснеженным улицам, вдыхая морозный воздух и тихо, счастливо смеёмся. Заглядываем по пути в парк, где на открытой площадке красуются ледяные скульптуры и какое-то время любуемся творениями неизвестного художника. А ещё делаем десяток дурашливых селфи, которые я обязательно буду пересматривать, оставшись одна в квартире. Налюбовавшись уличным искусством и слегка замёрзнув, мы заруливаем в небольшую уютную кофейню, занимаем самый дальний столик в углу, куда почти не попадает свет, и заказываем две огромных порции фирменного какао с маршмеллоу, чтобы через 10 минут размеренно цветить горячий сладкий напиток, греть руки о тёмно-коричневые керамические чашки и тереться друг от друга носами, совсем как наивные влюблённые школьники. Счастье витает в окружающем нас пространстве. Оно оседает блестящими искрами на кончиках пальцев и наполняет изнутри. И мне совсем не хочется гадать, что нам с Тимуром готовит грядущий день. Особенно, когда Громов перетягивает меня к себе на колени, утыкается носом в мою ключицу и, сдвинув тонкую ткань вязаного кардигана, устраивает ладонью у меня на талии. Отчего истома проникает в каждую клеточку тела, а в голове плывёт пряный хмельной туман. Впервые я так сильно погружаюсь в человека и млею от затапливающей меня нежности и симпатии. Касаюсь губами его виска, путаюсь в чуть влажных отрастаявших снежинок волосах и совсем не боюсь раствориться в Тимуре окончательно, потому что знаю, что он меня обязательно подхватит. «Ты страшный человек, Громов!» Смотрю в его серьёзные льдисто-голубые глаза, намекая на то, что сегодня он играл грязно. И с удивлением обнаруживаю, что меня это совершенно не возмущает. И куда делась правильная благоразумная староста? «Ты даже не представляешь, насколько». Ухмыляется он, дёрнув уголком рта и выписывает на моей коже замысловатые узоры, из-за которых дары речи покидают меня всерьёз и надолго. И я совсем не хочу слезать с удобных тёплых колен, когда за нами приезжает вызванное Тимуром такси. В салоне автомобиля уютно и темно, отчего я чуть было не засыпаю, тесно прижавшись к боку Громова. Нам обоим сейчас не нужны слова. Достаточно невидимых нитей притяжения, связавших нас с первого дня знакомства. И я бы обязательно продлила эти чудесные мгновения, если бы могла. Но вскоре мы достигаем конечного пункта — и с волшебством приходится прощаться. Будучи если неблагородным джентльменом, то истинным питерцем, Тим провожает меня до двери квартиры, не заботясь о деньгах, которые придётся заплатить терпеливому водителю за простой. Запечатывает упоительным жадным поцелуем поцелуемые губы и, соородив напоследок из моих волос воронье гнездо, скрывается в лифте, пока я пытаюсь унять учащённое сердцебиение глубокими длинными вдохами. Приняв душ и укутавшись в пушистое одеяло, какое-то время я нахожусь в кровати, рассматривая снятые в парке фотографии, прежде чем провалиться в безмятежный продолжительный сон. И напрочь забываю, что наутро согласилась пойти с одногруппницами в развлекательный комплекс. «Да не сплю я! Не сплю!» Откликаюсь на звонок телефона и резко вскакиваю, маскируя широкий зевок кашлем, пообещав летовой забрать её через 15 минут. Я ношусь по квартире бешеным сайгаком, сбивая не кстати подворачивающиеся предметы задевая все углы. Хватаю первую попавшуюся одежду со стула, на поверку оказывающуюся вчерашним кардиганом и брюками, и вылетаю в общий коридор, наспех закручивая на голове небрежный асимметричный пучок. Кое-как прогреваю двигатель и топлю педаль в пол, пугая редких прохожих, прогуливающихся с домашними питомцами. Тороплю медленно открывающиеся автоматические ворота и бью собственный же рекорд, с визгом тормозя у подъезда подруги через каких-то 9.47. «Аферина, ты ведьма!» сердито Сердитобурчатылитка, усаживаясь на переднее пассажирское сиденье, безуспешно пытается поправить кривые стрелки разной длины. «Вот как ты умудряешься без грамма макияжа, в домашних шмотках и с непонятным хвостом на голове выглядеть лучше, чем все девчонки в нашей группе?» Проигнорировав грустный завистливый вздох, я концентрируюсь на дороге, стараясь объехать собравшуюся на выезде из жилого комплекса Летовой пробку и подсовываю подруге коробку конфет, чтобы закинулась гормоном радости и меньше возмущалась. Но помрачительный бельгийский шоколад отвлекает любительницу поговорить всего лишь на пару минут, элитка с кипучим энтузиазмом начинает меня допрашивать. а «Аверина, признавайся!» «Да, это я убила Кеннеди». Ну, Славка, последний кусок пиццы на Девичнике у Касулиной тоже я съела. Ну, Стася. Что? Я невидно хлопаю ресницами, виртуозно протискиваясь между двумя джипами и демонстрируя совсем не женскую езду, и останавливаюсь у светофора, когда подруга решает ошарашить меня провокационным вопросом. А что у вас, новеньким? Если бы я пила кофе, Или ела бы булочку с корицей, я бы обязательно подавилась. Но сейчас я лишь сильнее сжимаю пальцами оплётку руля и прикидываю приходящие на ум варианты. Соскочить с неудобной темы на что-нибудь другое, перевести всё в шутку и ответить что-то обтекаемое. Признаться? Мы с Тимуром встречаемся. Правда, слетает с языка до странного легко, и на душе становится радужно-радужно от того, что хоть с летовой я могу быть предельно откровенной и не изворачиваться. «Это ведь здорово!» Пищит Олитка так громко, как будто я только что сообщила ей, что мы выиграли миллион долларов США, и буквально задыхается от восторга. «Он такой... такой... офигенный, короче!» А еще он друг Шилова. «И вы ему ничего не сказали?» «Да мы вообще никому не сказали». Хмыкаю я, вспоминая сумбурные события прошедшей недели, промчавшиеся, как в калейдоскопе и въезжаю на парковку перед развлекательным центром. Вываливаюсь на едва припорошённый снегом недавно почищенный асфальт, неторопливо потягиваюсь и забираю с заднего сиденья спортивную сумку, в которой лежат удобные резиновые сланцы, бутылочка минеральной воды и купленный на распродаже купальник, вызывающего яркого красного цвета. Я готовлюсь расслабиться, провести выходной с пользой и никак не ожидаю наткнуться у входа на щурящуюся от яркого зимнего солнца панину, окидывающую меня циничным взглядом с ног до головы и цедящую сквозь ровные отбелённые зубы. слушая Аверина, а что у тебя с новеньким, а?» «Пятеро детей, сенбернар и жильё в ипотеку». Ехидно фыркаю я, бесцеремонно отодвигаю в сторону обалдевшую Полину и просачиваясь внутрь в полнейшей тишине. Среднестатистическая студентка, учащаяся на крепкие четвёрки и совсем не тусовщица, три с половиной года я была вдали от звёздного Олимпа нашей группы и не сильно интересовала её самопровозглашённую элиту, избегая большинства конфликтов. С появлением же Тимура, судя по всему, моя спокойная жизнь подошла к концу.